Глава 16. Мейзер. Расслабь запястье и на выдохе делай бросок. Мейзер поправил руку Холиса, так чтобы нож в его руке метил точно в мишень, нарисованную на стене. Бросок совершает твоя рука, но ты должен ощущать его всем телом: плечами, грудью, ногами. Давай. Холис на выдохе метнул нож, тот вращаясь Пролетел по воздуху и с глухим стуком вошел в стену в пяти линиях от центрального круга. Лицо у Холлеса разочарованно вытянулось, но он ничего не сказал и пошел к стене выдергивать нож. «У него получается все хуже и хуже», — заметил усевшийся на столе кифер. Они находились в заброшенном доме. Стол придвинули к стене, освободив середину комнаты и загородив им дверь, чтобы никто ненароком не ворвался внутрь без предупреждения. Если думаешь, что у тебя получится лучше, Мейзер протянул ему нож рукоятью вперед. Кифер мотнул головой и устроился поудобнее, прислонился к стене и вытянул ноги. «Вы угробите себя, и без моей помощи капитан Бреннон непременно узнает о ваших тренировках, и тогда я с превеликим удовольствием посмотрю на то, как бывший король Мейзер на своей шкуре прочувствует, как наказывают простой народ». Мейзер опустил нож. «Гад ты, кифер!» «И всегда таким был», — отозвался тот, но Мейзер заметил, как болезненно скривились его губы. Только эти редкие проблески, глубоко таящиеся боли, останавливали Мейзера от повторения драки, произошедшей в амбаре. Он оглядел комнату, Холис снова встал напротив цели. Слева в нескольких шагах от него Трейс с Филом спарринговались в жалком подобии круга для боя на мечах. Они нарисовали его углем, и линия стиралась после каждого поединка. Парни, уклоняясь от ударов, тренировочных мечей, на маленьком участке топтались по ней сапогами. Прошло четверо суток с того дня, как Уильям по приказу Ноума вынудил Мейзера прекратить боевое обучение вентарианцев. Сделал то, о чем еще недавно просил сам Мейзер. Но он-то имел в виду, что бесполезно тренировать мужчин, которые с трудом удерживают в желудках пищу. Пожилые вентарианцы были очень слабы. Мейзер не хотел, чтобы тренировки прекратились для всех. Если уж быть до конца честным, то он тогда многое наговорил с горяча, особенно Элисон, Уильяму и Снег Небесный даже Мире. 16 лет, проведенные в бегах и стычках с Ангрой, научили Мейзера тому, что даже крошечные группки бойцов способны нанести врагу значительный ущерб. Шесть бойцов лучше, чем ни одного. Пока их было пять, но Мэзер знал, что Кифер сдастся и начнет тренироваться вместе с остальными. Так сделал его брат Эль. Он сидел у стены рядом с Холлесом и наблюдал за тем, как тот практикуется в метании ножа. Избегать Уильяма оказалось легко. Так легко, что Мэзер удивлялся, почему ему раньше не приходило в голову тренировать парней в тайне. Его никто не трогал, пока он периодически заглядывал к Элисон и мелькал то тут, то там во время восстановления очередного дома. А вот достать оружие было непросто, и над этим он до сих пор ломал голову. Всё пригодное оружие в Винтере находилось под присмотром корделианцев, и Мейзер не мог украсть его, не привлекая внимания. Но он еще придумает, как его раздобыть. Ему уже удалось стащить за едой несколько ножей. Трейс рубанул своим тренировочным мечом по мечу Фила. От силы удара деревянное лезвие раскололось. Один кусок остался у Трейса в руках, другой отлетел в сторону. Мезер тихо ругнулся. Еще один меч потерян. Трейс подхватил падающий обломок. Теперь вместо одного меча у него было два деревянных ножа. Лицо его неожиданно просветлело, он бросился на Фила, и тот еле удержал равновесие, вцепившись в меч двумя руками. Трейс нападал на него, стремительно нанося рубящие и режущие удары, и Фил отступал перед его напором. Наконец Фил рухнул, тренировочный меч выпал у него из ладони и выкатился за пределы круга. Он закрыл лицо руками и закричал «Сдаюсь!». Трейс отступил и ухмыльнулся, глянув на Мейзера. «Это было здорово», — сказал он, тяжело дыша. Мейзер улыбнулся. «Тебе следует сражаться с ножами», — ответил он и кивнул в сторону Холлеса, зачарованно глазеющего на Трейса. С того времени, как Мейзер вовлек их в эту безумную авантюру, все они не раз уже разделяли друг с другом чужую радость, когда один из них блокировал удар или попадал в цель. Однако чаще это было чужое огорчение, например, разочарование Холиса не попавшего в цель. Им всем нужно лелеять мгновение, когда кто-то из них добивается успеха. Трейс, улыбаясь, Вышел из круга и присоединился к Холису. Фил с гримасой покосился на Мейзера. «Я опять буду биться с тобой. Моя гордость вряд ли вынесет столько проигрышей за один день». Мейзер, усмехнувшись, пошел к кругу, но кое-кто его опередил. Фитш, молчаливая зоркая тень в углу, улыбнулась, подняв оброненный Филом тренировочный меч. «Я сражусь с тобой, бывший король», — заявила она. Мейзер ясно дал ей понять, что будет рад, если она тоже захочет тренироваться, но Холис всегда находил причины для отказа. Мейзер никак не мог понять, почему Холис против того, чтобы его сестра научилась сражаться, и почему сама Фидж уступает брату. Ведь в ночах знакомства она показала огонь, яростно пылающий в ее душе, На самом деле, Фитч действительно оправдывала данное ей Филом прозвище. Она была этаким призраком, всегда находясь рядом, но никогда не вмешиваясь. Холлес передал нож Трейсу. Фитч не думает, что это... «Я не тебя вызываю», — холодно отозвалась она. «Я вызываю на бой бывшего короля». Мейзер почувствовал тяжелый взгляд Холлеса, понимая, что примет вызов. Мейзеру хотелось понять, почему Холис не дает Фитч сражаться, и что таится за жутким блеском ее глаз и мудрыми словами. Мейзер безмолвно поднял обломок деревянного меча, а Фил поспешил убраться из круга. Холис, протестующе зашипел, ожидая, что Фитч подчинится и что Мейзер будет умнее его сестры. Все остальные застыли, даже Кифер заинтересованно подался вперед. Фидж вошла в круг и, покусывая губу, окинула Мейзера оценивающим взглядом. Он тоже оглядел ее с ног до головы, не переходя нарисованную углем черту. Одежда свободно висела на ее тощем теле, мешковатая ткань будет мешать ей, как и распущенные волосы. Либо она не обращала внимания на эти мелочи, либо ей было все равно. В груди у Мейзера разлилась прохлада жажда боя вперемешку с адреналином, он вступил в круг. Фидж бросилась на него, размахнувшись мечом, Мейзер уклонился и не спешил атаковать. Фидж обладала изяществом, ее плавные движения были точны и взвешены. Может быть, все эти дни она наблюдала за их тренировками и продумывала атакующие серии ударов. Как бы то ни было, Мейзер еще не видел, чтобы кто-нибудь из вентарианцев сражался с такой дикой страстью, как она. Такую отчаянную жажду крови он видел только у врагов. Мейзер наслаждался боем, собранностью и подвижностью своего тела, но эта девчушка получала удовольствие от возможности пролить чужую кровь собственной рукой. В сердце закрался страх, и Мейзер стал не только отбивать удары, но и нападать. С какой бы страстью ни сражалась Фидж, с ним тягаться она не могла. Он видел, она поняла это, когда он медленно пошел в атаку. Блеск ее глаз потускнел, с лица сошла улыбка, брови нахмурились. Теперь Фидж билась со злобой, которая лишь туманила разум и заставляла допускать промахи, Ему нужно закончить их бой, прежде чем она поранит себя или кого-то из парней, стоявших вне круга и наблюдавших за ними. Именно поэтому Холис не хотел, чтобы она училась сражаться. Да, у всех болела душа, но это не влияло на их обучение. Наоборот, казалось, тренировки помогали им снять внутреннее напряжение, но Фидж вкладывала в бой всю боль прошлого и, возможно, забыла, что это лишь тренировка, а, возможно, вознамерилась убить его, чтобы посмотреть, облегчит ли это хоть немного ее страдания. Мезер размахнулся мечом и закончил бой ударом, который должен был быть смертельным. Деревянное лезвие уперлось в обнаженную шею Фитч. Однако она не сдалась — отбила его меч и бросилась на Мейзера. Тот был настолько удивлен, что даже не сразу отреагировал на ее атаку. Фитч ударила его обломком меча по ногам, так что он грохнулся на колени и запрыгнула ему на спину. Затем дернула его голову вверх, приставив к шее деревянное острие. Мейзер перебросил ее через себя, и Фитч распласталась на спине. Он прижал ее к полу рукой, Вырвал из ее ладони деревянный клинок и отбросил свой. «Ты могла бы стать прекрасным бойцом», — прорычал он, «если бы научилась контролировать свой гнев». Когда-то в детстве Мира уговорила его стащить у Фина бутылку самерианского вина. Уильям нашел их, отобрал недопитую тару и бросил в огонь. Костер вспыхнул, и оранжевые языки пламени взвелись вверх. Мейзер видел их сейчас в глазах Фитч, беснующиеся языки пламени, подпитываемые первобытным страхом. «Слезь с меня!» — зашипела Фитч. Мейзер не успел подняться сам, его сдернул Холис. Покачнувшись, Мейзер встал на ноги, и Фитч тут же вскочила. Ее плечи поникли, спутанные светлые волосы облепили лицо. Мейзер шагнул к ней, но Холис вцепился в его руку пальцами. «Хватит, Фитш!» — рявкнул он. «Нет!» — Мейзер ощутил, как все вокруг него затаили дыхание. Нельзя игнорировать что-то из-за страха. Твоя сестра должна научиться контролировать свой гнев. «Ничего я не должна!» — злобно буркнула Фитш. «Я в порядке!» «Ты не в порядке!» «Никто из нас не в порядке!» «И пока мы не признаем этого...» Замолчав, Мейзер сунул руку в карман и сжал пальцы на деревянной поделке. Когда он вытащил ее, Фитч затихла, уставившись на свое творение. «Предвестники расцвета», — прошептал Мейзер, задумавшись. Он стиснул в пальцах полуцветок-полуснежинку и наклонил голову, чтобы заглянуть в глаза Фитч. Она казалась теперь такой кроткой, что Мейзеру было невдомек, как ей удается за пару минут показать столько разнообразных эмоций. «Ты была права», — сказал он. «Наше поколение не может найти в Винтере свое место. Остальные стараются прижиться в том Винтере, каким они его когда-то знали. Но мы не обременены этим знанием. Знакомый нам Винтер всегда был лишь плодом нашего воображения. Поэтому ты права, Фидж, мы все...» Сделав паузу, Мейзер перевернул безделушку, чтобы показать всем надпись на обратной стороне. «Предвестники расцвета. Смесь прошлого и будущего». Губ Фитш коснулась нежная улыбка. Она поразила Мейзера не меньше, чем внезапная смена настроений. Девушка была так похожа на ту дикарку, что в детстве навлекала на его голову кучу проблем чьи глаза пылали отчаянным стремлением добиться успеха. Он захлопнул перед мирой дверь и запер ее на ключ. Теперь в его будущем были только эти ребята. Возможно, ему удастся помочь им в том, в чем не удалось помочь мире, в чем никогда не удавалось ей помочь. «Предвестники расцвета», — эхом повторил Фил, почесывая подбородок, «наш собственный маленький союз Глаза Эли загорелись надеждой, и он повернулся к Киферу. Тот, казалось, прокручивал эти слова в голове, пробуя на вкус их силу и точность, но испытывая те же сомнения, что и остальные. Они всей душой мечтали найти свое место в чужом им винтере, но никто не желал признавать это первым. Губы Трейса дрогнули в улыбке. «Мне нравится», — наконец признал он. Фил засмеялся обнял Мейзера за плечи. «Предвестники расцвета, под предводительством бывшего короля Винтера, мы вселим страх в сердца наших врагов». «И озарим будущее надеждой», — добавил Мейзер. Слова отрезвили Фила, и он снял руку с плеч Мейзера. «Точно!» Всех захватила эта идея. Улыбаясь и перебрасываясь шуточками, они возобновили тренировку, Даже Кифер присоединился к своему брату и Филу. Они уже втроем стали наблюдать за тем, как Трейс отрабатывает броски. Фидж вернулась на свое место в углу, вытащила ножик и, сгорбившись, снова принялась строгать. Отвернувшись от нее, Мейзер наткнулся на стоявшего подли него Холлеса. «Ты наш лидер, мой лорд», — прошептал Холлес, — «не злоупотребляй своей властью». Мейзер тяжело сглотнул. «Не буду. Нам это нужно, Холис. Нужно принять себя такими, какие мы есть», — он указал на Фитш. «Целиком и полностью, со всей нашей болью». На лице у Холиса отразились сомнения, однако он кивнул и пошел к сгорбившейся в углу сестре. Почему-то его молчание пугало больше, чем любые угрозы. Может, Фитш и шквал эмоций, но Холис их эпицентр. Пусть так. Теперь они совсем справятся. Теперь они есть друг у друга. И как сулит их новообретённое имя, когда-нибудь они все оттают.